Перевалившись через фальшборд, он упал и замер, и это было последнее, на что у него хватило сил. Лежать, не шевелиться. Пусть дыхательный фильтр остался где-то там и трудно дышать. Десять лет жизни за полчаса неподвижности. Нюхнуть бы сейчас порошка. Благословенный грибной порошок — прекрасное средство подстегнуть силы и разум, особенно разум, из-за чего, конечно, и запрещенное всяким живоглотам. «Галлюцинация», — подумал он, и на этот раз не испугался, — «сон наяву, пусть». Холод заставил его встать на четвереньки, а затем и на ноги. Ноги дрожали мелкой противной дрожью, им вовсе не хотелось снести на себе тело. Им хотелось, чтобы их оставили в покое. Болело по душам от долгого стискивания зубов. На рифлённом настиле уступа, там, где пришлось опереться рукой, остались красные пятна, пальцы были ободраны. Лезть по наростам репьёв оказалось мучительно трудно и вдобавок очень больно. Дважды нога соскальзывала, а однажды зацепка, на которой он едва не повис, всей тяжестью оказалась у него в руке. Кровь шла и носом. Филипп потрогал нос и убедился, что тот не сломан, а только расквашен в дребезги и болит ужасно. Саднила правая скула. Дотронувшись до неё, Филипп зашипел от боли. «Это и называется везением». Подумал он, вспомнив, с какой страшной силой его швырнуло об борт и как он инстинктивно хотел закрыть руками лицо, вместо того, чтобы в те полсекунды, что были ему подарены удачи, найти зацепки в наростах репьев и вцепиться в них так, чтобы нельзя было оторвать его, не оторвав пальцев. К счастью, инстинкты удалось подавить. Филипп видел, что другого случая не представилось бы. Под борт со стороны кормы был здоровенный подсос, утопил бы, конечно. Он вспомнил, как вплавь брал валы, что чувствовал при этом, видя, как поплавок уходит прочь, и ему стало нехорошо. После вала были буруны, гигантские пузыри, кипящие мечущиеся волны. Его то топило, то вышвыривало наверх, но это как-то выпало из памяти. Поднявшаяся из воды стена то удалялась прочь, то вырастала совсем рядом, вся в безобразных наростах, в усах скользких водорослей. Наверное, сразу после удара о борт он на время потерял сознание. Однако руки сами сделали как надо, потому что, очнувшись, Филипп обнаружил себя висящим над бешено клокочущей водой. Его не смыло, до уступа над головой было метров 15, и поплавок продолжал медленно вставать из океана. При всех его сверхмощных насосах и необъятных трубах-туннелях выкачать всю балластную воду, уменьшив фасадку на сотни метров, дело минимум часа, а то и двух Висеть на наростах неожиданно оказалось делом терпимым. На земле с её силой тяжести, замёрзший, измученный пловец не провисел бы и минуты. Куда труднее было заставить себя начать карабкаться вверх. Филипп пересилил себя лишь тогда, когда вспомнил о практике очистки от наростов, электромагнитный удар или что-то вроде — От этого шершавая кора морских репьёв отваливается сразу, единым пластом, если кто-нибудь из вахтенного начальства именно сейчас сообразит сделать это, дабы увеличить скорость поплавка и ещё на десятую часть узла. На трясущихся ногах Филипп доковылял до фальшборта и лёг на него животом. Бездна, упустившая добычу, приковывала взгляд. Внизу, теперь уже метров сорока, под уступом, всё так же бурлила вода признаков жёлтого прилива пока не наблюдалось. поплавок мерно содрогался в такт бешеной работе машин, а были ли высланы буксиры, отсюда не просматривалось. Явившийся свет подводный борт выглядел совершенно отвесным, без малейших намёков на отрицательный уклон, словно отроду был цилиндром, а не полусферой. Не мудрено при километровой осадке поплавка всё-таки удивительно не оторваться, разум не постигает, «Какая то громада поплавок!» Он почувствовал ссаднищую боль в пальцах и увидел, что они сами собой намертво вцепились в поручень. «Это правильно. Глупо было бы свалиться. Если свалюсь сейчас, ничто уже не поможет», — подумал Филипп, содрогнувшись. «Даже если каким-то чудом буруны снова швырнут на борт. Сорока метров вертикальной стены мне не одолеть ни за что. Я же не скалолаз и не птица, чтобы снизу вверх. Это летать сверху каждый с рождения обучен». Он с отвращением ободрал с локтей и колен репьи, успевшие пристать во время лазанья, и швырнул их через фальшборд. Жест победителя. Усталого победителя. Можно считать, легко отделался. А отделался ли уже? А снайпер или контролёр, наблюдавший за действиями Лейфа, был ли? Должен был быть. И очень может оказаться, что он все еще не удостоверился в успехе покушения, или как там у них в контрразведке это называется, акция, операции. «Бежать», — подумал Филипп, — «поднять шум, не к Джильде, сразу к Монтегю и плевать на субординацию. Не примет учинить скандалы, и вообще наделать побольше шума, тогда не может быть не решаться повторить. Лучше плевать на гауптвахте в потолок, чем отплевываться кислотой в желтом приливе, тут и вопроса нет». Интересно, открыт ли сейчас поплавке хотя бы один внешний шлюз? На нижнем уступе вряд ли. Ближайший трап оказался рядом. Пошатываясь, Филипп пересёк уступ, скользя по вечным мокрым ступенькам, взобрался на следующий. Этот уступ был узенький, просто-напросто внешний служебный ход как раз на полпути к широченному уступу флайдрома сектора Дельта и лёг ничком. Сил не было. Проклятые мокрые ботинки с высокой шнуровкой висели на ногах гирями, Просто удивительно, что не утянули на дно. Хотя где здесь дно? Минуту спустя он понял, что успел убраться вовремя. Кто-то шёл по нижнему уступу слева от сектора Гамма. Филипп высунул и тотчас убрал голову. Андерс, один. Вот, значит, как. Сам подполковник Андерс, правая рука Велича, бледный глист. И лучевик в руке в открытую. Решил подстраховать, проверить работу Лейфа сам. Никому не доверил. Бежать? «Не убежишь и поздно. Заметьте, срежет первым же импульсом. Нюхнуть бы порошка, грибного. И хотя бы на несколько минут стать боевой машиной, как тот странный двойник из странных снов во сне на его. Филипп приник к щели шпигата. Глист Андерс шёл не торопясь своей знакомой вялой походочкой, словно был готов заснуть на следующем шаге. Иллюзия вялости не рассеивалась и тогда, когда он останавливался у фальшборта и, чуть перегнувшись, ленивым взглядом окидывал наружный борт. Заметит он следы крови на настиле или нет? Заметил. Осматривается. Как медленно непослушное тело переваливается через поручень, как неторопливо оно летит вниз». Уже обрушиваясь сверху на глиста, Филипп с неожиданной весёлой яростью подумал, что грибной порошок вовсе не обязателен, хватит и злости. Лучевая вспышка оплавила уступ. Глист успел-таки выстрелить, но только один раз, и наугад. Сбитый с ног, рухнувший на голову тяжести он обмяк совсем ненадолго, затем застонал и заворочился. Пришлось повозиться, отнимая лучевик. Пальцы обеспамятившего глиста сошлись на рукоятке капканом. Кисть хрустнула под каблуком. Глист коротко вякнул. Филип сунул оружие за пояс. Никто не видел. Он оглянулся, на всякий случай посмотрел вверх. Никто, конечно. Опять надо переваливать тело через поручень. Но теперь это было чужое, вяло сопротивляющееся тело, и внизу бесновался океан. Как видно, подполковник Андерс в полубеспамятстве не торопился умирать. Во всяком случае, его здоровая рука уцепилась за поручень фальшборта. Что, очухался? — крикнул, задыхаясь Филипп. «Теперь держись и не падай!» «Сволочь!» — глухо сказал Глист. «Ты мне пальц сломал!» «Ты мне жизнь сломал, подонок! Пальцы ему!» Филипп подышал, унимая ярость. «Ну вот что! Не ответишь на вопросы, сломаю тебе пальцы и на другой руке. Посмотри-ка лучше тебе под ноги. Сломаю, будь уверен, мне с тобой возиться некогда. Гад конечно, если ответишь, будешь жить, ты понял?» «Дурак!» — сказал Андерс, подняв голову по болезненно бледному лицу обитателя глубин поплавка тёк пот. — Ты уже заработал лет десять. Нападение на старшего офицера, к тому же в аварийной ситуации. — Ха, значит, не договорились. — Почему, собственно? — быстро отозвался Глист. — Поговорим. — Зачем вам понадобилось меня убить? Вися за бортом, Андерс жутковато осклабился. Стиснув зубы от нахлынувшей ярости, Филипп ударил рукояткой лучевика рядом с его пальцами — Роняя капли конденсата, поручень отозвался звоном. Андерс пробормотал ругательство. Приходилось отдать ему должное. Он держался молодцом, лишь потому, как напряглась его рука на скользком поручне. Филипп понял, Глист боится. «Мне повторить вопрос?» Глист покачал головой. «Ты не поймёшь. Стой, не бей. Ты действительно не поймёшь и не поверишь. Попытайся объяснить». С холодной злостью процедил Филипп. «Очень тебе советую». «Страховка от случайностей. Как, по-твоему, почему тебе не дали вакансии в метрополии? Правильно сделали. Ты не совсем человек». «Да ну!» — это было так неожиданно, что Филипп при всей неуместности смеха едва не расхохотался. Ха, «А кто же я тогда?» «Вероятно, кукушонок. «Кто?» «Ты не родился в метрополии. Тебя подбросили извне с какой-то целью и с фальшпамятью». «Не болтай, чепухи, гад! Ты считаешь, в это можно поверить?» Глист безнадёжно качнул рукой. «Я же говорил, не поймёшь». «Ладно», — зло сказал Филипп напоказ, поигрывая лучевиком. «Оставим пока. А почему меня подставили во время рейда? Я тоже не пойму». Глист колебался не более секунды. «Тебе предложили выполнить опасное задание. Ты согласился, не зная, в чём оно будет заключаться. Совершенно добровольно». «В случае успеха тебе было обещано производство в следующий чин. Этот кусок твоей памяти был стёрт. Тогда мы ещё не знали, кто ты такой». Андерс замолчал. «Дальше», — потребовал Филипп, — «тебе был подсажен мнимоблок с латентной памятью о флоте федерации на капле. Дислокация баз, вооружение, степень готовности к войне... «Словом, всё, что гипотетически может знать о нашей зоне, любознательный лейтенант нашей же погранфлотилии. Это была хорошая работа, можешь мне поверить?» «Дезинформация?» «Конечно. Остальное ты знаешь. Операция сорвалась по-глупому, зря потеряли пищекомбинаты и позволили диверсанту уйти. По счастью, сработал запасной вариант. Кто он?» «Тебя не касается, один лейтенант из резервного флота. Его имя тебе вообще ни о чём не скажет». «Так, — подумал Филипп, — подставили не меня одного. Цель достойная, не придерёшься пожертвовать одной-двумя пешками на огромной доске, даже не пешками, песчинками, ради успеха в войне, за объединение капли, ради федерации и светлых её идеалов. Ну как же подло! Присягал сдохнуть за федерацию? Присягал, искренне. Разумеется, как все, надеясь в душе на лучшее. А вот этого тебе, приятель, никто не обещал». Тебе не обещали даже того, что ты при необходимости умрёшь за федерацию от рук противника, а не своего же командования или контрразведки. Есть необходимость или нет её, не тебе решать. Подло. Неизбежно подло. Необходимо. Единственный способ победить в нашем подлом мире — стать подлее его. Получается, что и бомбили меня свои. Наверняка чёрный баклан, беспрепятственно пропустив чужака — С предельной дистанции взяли своего в бомбовый ящик, да так, чтобы, боже упаси, не утопить ненароком. Ювелирная работа. Лишь одного не смогли предположить эти подлецы, что чужак СА-233 окажется не подлецом, а человеком. «Ты же был воспитан как землянин», — кривясь от боли хрипло сказал Глист. «Ты же должен понять. Понять и простить. Заткнись». По виду Глист честно зарабатывал себе жизнь, а ведь придётся, пожалуй, его вытащить без энтузиазма, — подумал Филипп. Джентльменские соглашения с ним невозможны, но надо думать, он будет молчать, сохраняя лицо. Какое-то время. Начальство на него не надавит, это его операция. Ох, опасно. Вытащи меня. Повиси пока. Ты сказал о мнемоблоке. Почему я этого не помню? Латентная память, идиот, воображая, что я вру... А память о сеансе и вообще всякой операции тебе стёрли. Потом им немоблок был кем-то стёрт. — Что? Кем? — Не знаю. Вытащи меня, идиот. Сейчас сорвусь. Филипп покачал головой. — Мы не обговорили гарантии моей безопасности. — Я твоя гарантия. Сорвусь, ты труп, понял? Вытащишь, устрою тебе перевод, чтобы не маячил тут на Малый дем. Хочешь, земля тебе всё равно не светит, врать не стану. — Поверить... После всего сделанного им и его прихвостнем на одной руке глист долго не провисит. Филипп снова почувствовал, что замерз и еле держится на ногах. Пожалуй, ещё чуть-чуть, и не хватит сил вытащить. «Я подумаю», — сказал он. «О чём, кретин? Тебе предлагают жизнь, кукушонок, жизнь!» Вероятно, на лице Филиппа отразилась... Сильное сомнение на этот счет. Во всяком случае, позднее он не нашел и нового объяснения тому, что произошло секунду спустя. Лейтенант смирно, неожиданно гаркнул Андерс. Он уже подтягивался на одной левой руке, легко взбросив ноги над поручнем. От его вялости не осталось и тени, он и с раздробленными пальцами был боевой машиной, повисшей в прыжке, не сводящей с отшатнувшегося Филиппа яростно насмешливого взгляда, и тотчас же сорвался без крика, мелькнул за поручнем и исчез из виду. Филиппа качнул к фальшборту. Секунда три глист был ещё виден, затем нелепо размахивающее руками тело без особого всплеска погрузилось в буруны и больше не показывалось. Даже кругов не разошлось в том месте, где подполковника Андерса сглотнул океан. Да и какие круги в кипящей воде. Должно быть, глиста сразу утащило в глубину. Никто не висел на наростах у реза воды, цепляясь одной рукой. Филипп долго ждал, перегнувшись через фальшборд, мысли прыгали, и не было сил унять дрожь, Андерс врал, это было ясно. С лопоухим лейтенантиком он и с раздробленной кистью расправился бы в секунду, тем более что тот рефлекс действительно чуть было не принял стойку смирно, а о лучевике и думать забыл. С этими не договоришься. Никогда. Бессмысленно вымаливать пощаду. Скверно это дело, значит, обречён. Ужасно, жаль себя. Но неужели вы вообразили себе, что я не стану огрызаться? Филипп стоял у фальшборта до тех пор, пока изменившаяся поверхность океана не указала на первые, понятные только глубиннику, признаки жёлтого прилива. Потом, вздрогнув и очнувшись, он сунул лучевик за пазуху и полез по трапам наверх. Скользя, цепляясь за поручни, часто останавливаясь перевести дыхание, он упрямо карабкался с уступа на уступ, надеясь, что где-нибудь отыщется незаблокированный шлюз, Он знал, что ему делать — найти Лейфа, найти и заставить говорить, и, вероятнее всего, убить по окончании разговора.